Глава четвертая. Что оказалось под корою? Современные писатели очень подробно анализировали человеческое сердце и с изумительной точностью определили все малейшие его изгибы, источник разных побуждений инстинктов и желаний. Но, несмотря на глубину и тонкость этих замечательных анализов, нам кажется, что писатели не совсем удовлетворительно определили причину того смешения разнообразных чувств, которое часто замечается в человеческом сердце и бывает причиной поразительных противоречий между нравственными убеждениями и поступками человека. Мы думаем, что никто не страдает столько от измены женщины, как самый холодный эгоист. Полное самоотвержение, во всяком случае, ничто иное, как заблуждение. И потому-то эгоист всегда сохраняет к самому себе такую дозу любви, какую душа человеческая никогда не уделяет постороннему существу. Поэтому всякий удар, нанесенный идолопоклонству эгоиста, отзывается в сердце его гораздо глубже, чем в сердцах людей, разделяющих своей привязанности между многими. Только великодушие в состоянии смягчать человеческие скорби и страдания. Есть люди, для которых страдания других составляют их собственное страдание – Не отделяя себя от общей массы и живя с ней одними впечатлениями, желаниями и интересами, эти люди ради счастья близких им готовы на все пожертвования, кроме одного – перестать любить. Не так поступают эгоисты. Для них истинной любви со всеми ее увлечениями и ошибками не существует. Она приходит в их сердце через самолюбие, и самолюбие составляет главную пружину их действий. Все же остальные чувства занимают немые роли на сцене, и если главному актеру самолюбию случится быть освистанным, падение антуража полное и неизбежное. Но обратимся к Маркизу. Он страдал бессонницей вовсе не потому, чтоб очень любил Маргариту или был задет за живое сомнением в ее верности. Ему просто не спалось от того, что он ее держался. Вот и новое слово, употребляемое прежде только в отношении к собакам и лошадям, теперь примененное и к женщинам. Чистолюбец. Держится женщины с целью посредством нее возвыситься. Тщеславный, потому что женщина с огромной известностью в обществе придает своему любовнику столько же веса и значения, сколько и свора отличных гончих собак и великолепная четверня кровных лошадей. Простак держится женщины потому только, что до него содержали ее несколько сотен значительных особ. Скупой, потому что она ему стоит недорого. Большая же часть людей держится женщин из-за того, что уже много денег на них потратила». Последнее положение мужчины чрезвычайно метко обрисовывается обычаем, существующим между азартными игроками. Обыкновенно горячий игрок, проиграв значительную сумму и пытаясь отыграться, прибегает к последнему отчаянному средству, называемому на языке игроков «мартингалы». Мартингал – не что иное, как ставка на карту суммы, равной всему проигрышу, с наддачей постоянного куша. Такого рода игра в любви составляет не последнее благо для женщины, потому что сумма на ее содержание значительно возрастает прежде, чем ее обладатель хладнокровно подумает об этом. Точно так игрок удесятеряет куш каждой новой ставки, прежде чем он запишет и сочтет свой проигрыш и выигрыш, всякий раз приводя в свое оправдание двадцать самых основательных причин, чтобы тем убедить самого себя, что расчет его совершенно верен. Но мы избавим читателей от мелких подробностей этой житейской комедии, развязка которой составляет Тот же пошлый Пуф. Маркиз Дескоман принадлежал к этому разряду людей. Он приводил в оправдание своего бешенства две самые основательные причины. Что Маргарита стоила ему и много денег, и много труда. И в самом деле она была его творением. Он принял ее из рук одного армейского офицера, жестокого и грубого, как лошадиная скребница. Такой любовник, разумеется, не мог сообщить Жили ни изящного воспитания женщины, ни светских манер. Когда она рассталась со своим пьяным гренадером, на ней остался отпечаток казарменной дикости в обхождении, языке и во взгляде на вещи. Нельзя сказать, чтобы маркиз Дескаман был в состоянии облагородить или перевоспитать ее. Но это он был не способен. Но его мелкий и светский развязанный ум во многом преобразовал Маргариту. Он ввел ее в более приличное, по крайней мере, менее грубое общество. Он посвятил ее в тайны туалета, музыки и общественного обращения. Наконец, как он был счастлив, когда заметил, что она успешно воспользовалась его уроками с той изумительной легкостью, на которую способны только женщины. Маркиз наряжал свою куклу, не стесняясь расходами. Он тратил на ее платье, блонды и драгоценности такой капитал, на проценты которого можно было безбедно существовать честному семейству. Но были и другие причины, по которым Маркиз Дескаман жил Маргаритой. Она развлекала его праздность, люстила его самолюбию, выражая собою некоторым образом часть его капитала. Сверх того истощенному неполитам Маркизу очень нравилась пылкая энергическая дюнуаска. Но что особенно беспокоило Маркиза, это язвительная молва Шатадёна. Он думал, что скажут в обществе, что скажут в клубе, что, наконец, скажет шевалье де Монгла, когда все узнают, что красавец Дескоман, цвет дюнуазских щеголей, предполагавший пересоздать все городское общество, обманут, покинут и осмеян женщиной, только что им выведенной из жалкой среды грязеток, Мечтая о своей потере, Маркис только тяжело вздыхал. Наконец, когда же прошел первый порыв гнева, он заплакал с досады, доказав тем, что слезы, этот символ горя, не всегда имеет источником своим человеческое сердце. Он побледнел, губы его судорожно сжались, и лицо приняло то мрачное выражение, которое оно имело накануне вечером во время проигрыша. Он мысленно задавал себе вопросы, кто бы из окружающих его мог похитить сердце Маргариты, или иначе, кто тот счастливец, для кого она изменила ему. Перебирая в своей памяти всех знакомых и друзей, он менее всего заподозрил Людовика де Фонтанье. Наконец он остановился на мысли, что со стороны Маргариты это не что иное, как женский каприз в отношении какого-нибудь актера или гарнизонного сержанта. Эта мысль несколько успокоила его. «Если так, — думал он, — стоит ли она сожаления? После этого можно ли верить ее словам? И если она позволила себе изменить один раз то кто же поручится, что она не изменит 20 раз? Связь его с Маргаритой уже настолько устарела, что ему очень можно было бы воспользоваться удобным случаем при перемене своих рысаков переменить одну любовницу на другую. Все это, думал он, будет одобрено членами клуба, в особенности, если ему удастся их уверить, что все совершилось единственно, по его желанию. Но как маркиз не преувеличивал недостатки своей любовницы, внутренний голос сильно говорил ему в ее пользу. И чтобы как-нибудь заглушить его, он старался поставить себя в то апатичное состояние, в котором обыкновенно впадает человек, разрешая гамлетовский вопрос «Быть или не быть?». Маркиз услышался какой-то грустный монотонный звон похоронного колокола. Потом, мало-помалу, этот неопределенный гул стал уясняться и, наконец, превратился в звук голоса, складывавший и повторявший буква за буквой имя Маргариты. Это имя невольно напомнило ему о прошлом. Воображения его прошли одно за другим, Давнишние впечатления и первое знакомство с Маргаритой, и сладострастные ночи, и ее горячие поцелуи, и многое другое. Такой кошмар раздражил его до крайности, и когда он пробудился от забытья... Тот же стал обвинять и упрекать Маргариту в неблагодарности. В числе своих благодеяний он не забыл даже той чести, которой она пользовалась, имея такого любовника, как маркиз Доскоман. Потом в голове его мелькнула на мгновение мысль о мщении, Но он рассудил, что месть увеличит только смешную сторону его положения. Он понял, что сознание собственного достоинства требует, чтобы он казался равнодушным к потере Маргариты, и что ему необходимо заставить всех предполагать, что он сам разрывает связь с женщиной, которая ему наскучила. Подобные размышления придали живую силу душе, так что, опасаясь показаться смешным в глазах общества, он сумел скрыть свое горе и преодолеть в себе негодование. И так как ему было необходимо первому разгласить по городу эту новость, то он поспешно оделся и вышел из дому. Было еще слишком рано, и большая часть друзей еще спала кроме двух драгунских поручиков, которые вследствие приглашения ко вчерашнему ужину нарочно приехали в город и по обязанностям службы должны были рано утром воротиться на кантонир квартиру чтобы забыть усталость минувшей ночи. Маркиз Дескоман, выйдя из дому, направился в их сторону. Они встретились на улице, остановились и завели общий разговор. К счастью, переходя с предмета на предмет, наконец они попали на тему, которой желал Маркиз. И тогда он с величайшей небрежностью объявил им, что расстался со своей любовницей, прибавив с улыбкой, что если она интересует кого-нибудь из них, то он с удовольствием готов оказать свое содействие. Затем последовало довольно наглое похвальное слово всем прекрасным качествам Маргариты. Маркиз Доскоман хорошо понимал, что рассказом своим он подает офицерам новую тему для разговора за завтраком в кофейной, что они, вероятно, будут говорить во всеуслышание об этой новости в кругу многочисленных слушателей, а те, в свою очередь, разнесут молву по всем знакомым, мнениям которых он так дорожил. Роскоман воротился домой, где, не имея надобности притворяться, сбросил с себя маску равнодушия и стал еще суровее прежнего к жене. Он даже уверил себя в том, что жена его должна отвечать ему за безнравственное поведение его любовницы. Вечером, в обычный час, Маркиз отправился в клуб, где на этот раз собрание было многочисленное и не так разъединено, как прежде, потому что все присутствующие столпились вокруг одного стола, за которым молодежь играла в карты. При входе Маркиза дескаман по зале пронесся шепот всеобщего удовольствия. Минута решительной борьбы наступила для Маркиза. Он это знал и потому собрал последние свои силы, чтобы выдержать ее с достоинством. Первое лицо, попавшееся на глаза маркизу, был шевалье де Мангла. Увидя вошедшего, глаза де Мангла заблистали лукавством, а на губах заиграла довольно ясная улыбка. «Вы никогда не приходили так кстати, мой милый дескаман, сказал один из игроков, на лице которого выразилось какое-то беспокойствие. По крайней мере, теперь мы окончим нашу нелепую партию, предложенную Шевалье де Монгла. С каких это пор мое присутствие мешает вашей игре? Напротив, если вам нужен партнер, то я готов. Но не говорил ли я вам, что маркиз непременно найдет мое предложение превосходным? – вскричал Шевалье де Монгла. Не торопитесь, – сказал начавший разговор молодой человек. Подождите, пока он узнает, в чем дело, и тогда уже хвалите, сколько вам угодно. Потом, обратясь к маркизу Доскоман, он продолжал. «Вообразите себе, мой дорогой маркиз, что в городе распустили слух о разрыве вашем с Маргаритой. Нам не верится?» «Благодарю вас за такое лестное мнение обо мне», — отвечал маркиз с рассчитанной иронией. «А почему бы мне и не бросить Маргариту?» Разве в подобных связях такая развязка не натуральна и нелогична? Связь эта продолжалась почти три года и, казалась, чем-то вроде брака. Я чувствую отвращение ко всему, что только отзывается браком, и особенно к этим постоянным слезам, крикам, скрежету зубов, чтобы избавиться от всего этого, я поспешил разрывом. Она плакала, бедняжка! вскричал демонгла голосом притворного сострадания. Браво, возразил один из игроков. Итак, мы смело можем продолжать нашу партию, та суть же карты любезнейшие. Но что же тут общего между моей связью с Маргаритой и вашей партией? Огромное. Узнав, что красавица свободна, мы все единодушно положили стать в ряды ее поклонников. Но как ваше наследство, дорогой маркиз, не принадлежит к числу достающихся даром, то шевалье де Монгла предложил бросить жребий на шпагах. При этих словах Маркиз Дескаман побледнел, несмотря на то, что во всякой борьбе увлечение всегда удваивает в бойце моральные и физические силы. — Но не прав ли я, Маркиз? Скажите, ведь моя мысль прекрасная? — спросил де Монгла. «Я нахожу», — отвечал маркиз Дескоман немного взволнованным голосом, «я нахожу, что эта мысль отзывается временами регенства, для нас слишком старыми временами». По выражению лица маркиза Дескоман, по игре его мускулов, шевалье де Мангла ясно видел, что происходило в его сердце. От наблюдательности старца не скрылось ни бешенства, Ни досада, ни даже затаенное чувство мести. Злопамятный де Монгла, желая отплатить маркизу за его прежние насмешки, старался поставить его в самое затруднительное положение перед обществом. Он настаивал на примирении, превозносил достоинство Маргариты и советовал Дескоману возвратиться к своей любовнице. Шевалье наперед знал, что маркиз разыграет в этом свидании роль зеленого осла из старой провансальской легенды.